Голова 20 Выйдя из квартиры Мэгги, Робин на минуту заскочил к себе в отель и сразу помчался в аэропорт. В Нью-Йорке было довольно тепло и ясно, 4-5 градусов выше нуля. Робин взял такси и добрался домой до того, как на улицах начались пробки. Он решил, не откладывая, ехать в Лос-Анджелес и остаться там до Рождества. Квартира была в порядке, важных писем не было. Но Робин чувствовал себя совершенно подавленным. Он открыл банку томатного сока и заказал разговор с Айком Райаном. Аманда должна была уже выйти из больницы. «Где тебя носило Ты только теперь нашел время позвонить». Айк говорил вялым равнодушным голосом. «Как идут дела?» – спросил Робин. «Айк, тебе стоит только позвонить, если я тебе понадоблюсь», – насмешливо предраздил Айк. «Черт, я только этим и занимался, что звонил тебе». Я звонил тебе два дня подряд, и все напрасно. Я был в море, Айк. Почему ты не оставил для меня сообщения? Айк вздохнул. Что бы это изменило? Ты все равно проворонил бы похороны. Робин подумал, что ослышался. Какие похороны? Об этом писали во всех газетах. Не говори только, что не в курсе. Айк, ради бога, я только что с самолета. Что случилось? В голосе Айка послышался металл. Позавчера похоронили Аманду. Да, но неделю назад ты говорил, что ее лучше. Мы так думали. В тот день еще утром она прекрасно выглядела. Я приехал в больницу около 11. Она сидела на кровати накрашенной, великолепной ночной сорочке, и писала поздравительные открытки. Вдруг она выронила ручку, а ее глаза закатились. Я бросился за дверь, позвал медсестер и врачей. Доктор сделал ей укол, и она уснула. Я сидел возле нее около трех часов, ожидая, когда она откроет глаза. Увидев меня, она слабо улыбнулась. Я взял ее за руки и сказал, «Все будет хорошо». Тогда она посмотрела на меня, ее глаза снова закатились. И она сказала, «Айк, я знаю, знаю». Айк замолчал. «Я знаю, что Айк», спросил Робин. «О, Господи, откуда мне знать? Мне кажется, она хотела сказать, что знает, что умирает». И я позвонил медсестре. Она пришла со шприцем, но Аманда оттолкнула ее и прижалась ко мне, словно понимая, что я осталось совсем немного. Потом посмотрела на меня и сказала, «Робин, позабудься о слагере. Я прошу тебя, Робин». Затем она снова потеряла сознание. Через час она очнулась. На ее лице снова была прелестная улыбка. Она взяла меня за руку. «О, Робин, я сейчас вижу эти огромные испуганные глаза». Она сказала, «Айк, я люблю тебя. Тебя». Потом закрыл глаза и больше уже не приходило в сознание. Через час она умерла. «Айк, но ее последние слова были обращены к тебе. Это должно облегчить твою боль. Если бы она просто сказала «я люблю тебя, Айк», точка, тогда все было бы в порядке. Но она ведь сказала «я люблю тебя, тебя». Словно хотела убедить, что это меня она любит, а не тебя. Это еще раз подтверждает ее великодушие. Айк, не мучайся из-за того, что она не понимала, что говорит». «Да, Робин, ты не будешь иметь ничего против, если я оставлю кота у себя». «О, ради бога, Айк, он твой. Это единственное, что у меня осталось от Аманды. Я сплю с ним каждую ночь». «Айк, дай ты лучше коту молока, а сам спит с блондинкой». «С моим везением на женщины теперь снимаю военный фильм. Ни одной красотки в орлях, только 20 мужиков. Надеюсь, что он удастся. С Рождеством, Робин». «Спасибо, и тебя также, Айк». Робин повесил трубку и откинулся в кресле. аманду умерла. Он не мог в это поверить. Нет, она не должна была любить его. От горя Айк просто свихнулся. Вдруг у него появилось острое желание провести Рождество с кем-нибудь, кого он любил. Но с кем? С матерью? С сестрой? кити была в Риме, а Лиза? Он не видел ее целую вечность. Робин заказал разговор с Сан-Франциско. Лиза была поражена. «Робин, не могу в это поверить». Если ты мне звонишь, значит собрался жениться. Лиза, милая, через неделю уже листво, И как бы странно это ни казалось, но иногда думаю о нашей семье. Особенно в это время года. Как поживают твои дети и как поживает твой бравый старик, стриженный бобриком? По-прежнему стрижется бобриком и при этом лучший супруг в мире. Робин, я на тебя сердита. Ты столько раз был в Лос-Анджелесе и ни разу не позвонил. кэт и Дики были бы очень рады тебя видеть. «Как-нибудь обязательно приеду, обещаю, клянусь!» Робин на мгновение замолчал. «А как поживает великолепная Китти? Чем она занимается?» Лиза ответила не сразу. «Робин, почему ты всегда ее так называешь?» «Не знаю. Может, с тех пор, как умер старик». «Ты хочешь сказать мой отец?» «Ну ладно, Лиза. Как Китти?» «Но почему ты упорно называешь ее Китти?» Робин засмеялся. «Уговорила. Что поделает мама в последнее время?» Как тебе больше нравится? Она была для тебя хорошей матерью, Робин. А я ее не отрицаю и даже счастлив, что она развлекается. Как у нее дела? Не очень. У нее плохо с коронарными сосудами. Было несколько сердечных приступов. Она месяц пролежала в больнице. Но теперь ей кажется лучше. Недавно она переехала в большой особняк в Риме. Естественно, у нее новый воздыхатель. Она говорит, что он ее обожает. Конечно, она ему платит. Как тебе это нравится? Потрясающе. А ты что хотела? Чтобы она жила с каким-нибудь старым артритиком? И я, как кити люблю молодость и красоту. И тебе никогда не хотелось иметь детей и собственный дом? Нет, я не думаю, что Китти тоже этого хотела. Она родила нас, потому что так получилось. Не смей говорить так о ней. Ладно, Лиза, у нас всегда была няня. У тебя, по крайней мере. Я до сих пор помню, как держала Китти, когда была вынуждена брать тебя на руки. И я не помню, чтобы она держала меня на руках, когда я был маленьким. Она обожала детей, закричала Лиза, и мечтала иметь их полный дом. Она чуть не умерла, когда рожала меня, а потом у нее было три выкидыша. Почему я не знал этого? Я тоже ничего не знал, я узнал об этом только после смерти папы, когда она несколько дней гостила у нас. Я была тогда на третьем месяце, не останавливался на одном лиза и даже на двоих, она рожает дом детей. Я оставлю вам столько денег, что вы с Робином сможете себе позволить иметь много ребятишек. без них жизнь не имеет никакого смысла, она много чего мне тогда рассказала наверное дочери ближе к матери вполголоса произнес робин не уверена но я знаю что дети это очень важно и мама это знает я бы хотела чтобы ты тоже это понял постараюсь желаю вам хорошо повеселиться на рождество тебе тоже представляю как ты чудесно пройдешь время с целым роем блондинок счастливого праздника робин лиза повесила трубку Робин в задумчивости провел руками по волосам. Впереди у него были рождественные каникулы, и их нужно было как-то провести. Он проснулся в 4 часа утра весь в поту с ощущением, что видел во сне какой-то кошмар. Но какой? Он не мог вспомнить. 4 часа по местному времени, значит, время 10. Он набрал номер. Ему ответил приятный мужской голос на безупречном английском языке. «Пожалуйста, пригласите миссис Стоун», — попросил Робин. «Мне очень жаль, но она спит». Что ей передать? А с кем я говорю? Могу ли я вам задать тот же вопрос? Я ее сын, Робин Стоун. О, голос трубки сразу потеплел. Я так много слышал о вас. Я Серджио, лучший друг Миссис Стоун. Послушайте, лучший друг, я собираюсь сесть в первый же самолет на Рим и провести рождество со своей матерью. Как она себя чувствует? Очень хорошо, но думаю, что почувствует себя еще лучше, когда узнает эту новость. Да, «Лучший друг, вы можете мне сэкономить на одном телефонном звонке, если закажете для меня номер в отеле «Экселесиор».» «Я вас не понимаю. Экселесиор – большой отель на Виа Винетто. Я хорошо знаю этот отель, но зачем вам там останавливаться?» «У вашей матери огромный палац из 10 комнат. Она здорово оскорбится, если узнает, что вы поселились не у нее». «10 комнат. Это очень красивая вилла, где она может прекрасно отдохнуть». и где Серджио имеет возможность принимать своих дружков, подумал Робин. Серджио продолжил. Если вы сообщите о времени приезда, я вас встречу. О нет, в этом нет необходимости, но я сделаю это с удовольствием. Ладно, приятель, ей-богу, вы не зря получаете свои денежки. Буду ждать вас с нетерпением. Самолет приземлился в 11 часов вечера по римскому времени. Спускаясь по трапу, Робин заметил красивого молодого человека в замшевых брюках. Он бросился к Робину, как только тот, кто в дверь аэровокзала и хотел забрать у него дипломат. Но Робин удержал его. «Молодой человек, я еще не инвалид. Меня зовут Серджио. Вы разрешите вас называть Робином?» «Почему бы и нет?» Они направились в зал выдачи багажа. Молодой человек был действительно очень красив. Он держался лучше, чем большинство кинозвезд. Его походка была мягкой и легкой, и он не вилял бедрами при ходьбе. У него были приятные манеры, живые и восторженные. Но без Этот человек мерзает свел себя так Будто действительно был рад познакомиться с Робином С багажом он управился как бог Пока все пассажиры толпились в очереди за чемоданами Сержа развернул несколько лир И меньше чем через минуту Носильщик принес сумки Робина И сложил их в длинный красный ягуар Робин молча уселся в машину И они поехали по новой дороге Ведущий в оживленный город «Красивая тачка!» Наконец заговорил Робин «Она принадлежит вашей матери» Уверен, что мама на бешеной скорости каждый день гоняет машину, органически произнес Робин. Нет, машину вожу я. У нее был шофер, который водил большой Rolls-Royce, но он сговорился со служащими со станции техобслуживания и выманил у вашей матери много денег. Теперь в последнее время машиной занимаюсь я. И вы нашли дешевую станцию техобслуживания? То есть... Ладно, забудем об этом, сержу Как моя мама? Мне кажется, лучше, чем когда-либо. А ваш приезд ее просто осчастливил. Мы собираемся устроить праздник на Рождество, в вашу честь. Автомобиль въехал в величественную аллею, обсаженную деревьями. Робин присвистнул. Да это настоящий дворец. Интересно, сколько стоит снять такой дом? Он не снимается, отвел Серджио. кити его купила. Правда красивый. кити ждала в большом мраморном вестибюле. Робин нежно обнял ее. Она показалась ему еще ниже рожитом, чем раньше. Но лицо ее было гладким, без морщин. Он проводил ее огромную гостиную, пол в которой был из розового мрамора, а фрески подчеркивали внушительную высоту стен. Сердце незаметно исчез, и Китти подвела Робина к дивану. «О, Робин, как я счастлива тебя видеть!» Робин с нежностью посмотрел на нее и вдруг почувствовал себя счастливым лишь от того, что эта женщина его мать. Он заметил, что на ее руках выступила пигментация, признак старости, и теперь эти руки нелепо конструктировали с молодым безединным аршинским лицом. Внезапно мать показалась ему совсем старушкой. Вошел Серджио, и Робин стал свидетелем удивительного превращения. кити выпрямилась, ее тело словно завибрировало, и она стала вышла на несколько сантиметров. Она была молодой, когда принимала бокал с шампанским из рук Серджио. «Я приготовил вам водку с Мартини», — сказал Серджио. «Только не знаю, правильно ли я смешал». Робин сделал большой глоток. «Невероятно! Этот маленький негодяй готовил Мартини лучше бармена из Лансера». Я немножко устала Робин, но завтра мы обо всем поговорим. О, Серджио, ты прелесть. Молодой человек вернулся с подносом холодной лангусты. Робин взял кусок и обмакнул его в соус. Внезапно он почувствовал, что проголодался кити поставил свой стакан. Мне пора спать. Серджио подошел и взял ее под руку. Китти с нежностью взглянул на него. Какой это очаровательный юноша, Робин. Я так счастлива с ним. Он мог бы быть моим сыном. Вдруг она повернулась к Робину. «Сколько тебе лет, Робин?» «В августе стукнуло два раза по 20 Китти улыбнулась. 40 лет. Как будто и немного, но только не для мужчины, который еще не женат. Все дело в том, что я не могу найти девушку, которая была бы так соблазнительна, как ты». Она покачала головой. «Не жди слишком долго. Дети – это очень важно». «Конечно», – с улыбкой поддакнул Робин. «Поэтому тебе и нужен Серджио». «Робин, мать действительно любит детей». Только в том случае, если любит их настолько сильно, что дает им возможность уйти. Мы с Лизой были частью моей молодости, настоящим сокровищем, которое было у нас с отцом. Теперь вам нужно иметь свою жизнь и своих детей. Китти вышла из гостиной вместе с серджу Робин налил себе еще немного водки. Неужели Китти и Серджио занимаются любовью? От этой мысли его пробрала дрожь. — Я затопил камин в вашей комнате. Робин обернулся. Внизу у лестницы стал серджу Я не слышал, как вы подошли, сказал Робин. Это потому, что я надеваю обувь на резиновой подошве. Китти плохо спит, и я не хочу, чтобы шум моих шагов ее мешал. Робин вернулся к дивану. Серджио сел рядом с ним. Робин отодвинулся и посмотрел на него. Послушайте, Серджио. Давайте договоримся с самого начала. Развлекайтесь с моей матерью или с юнцами, но не стройте планов на мой счет. 40 лет. Это довольно много. Робин невесело рассмеялся. Вы ошибаетесь, Серджио. «Я люблю девочек, и я люблю их до такой степени, что не могу остановиться ни на одной». В внимательный взгляд в темно-карих глаз Сержио начал выводить его из себя. «И вообще, почему вы не в постели с великолепной Китти? Вам за это платит «Я с ней, потому что я люблю ее». «О да, я тоже ее люблю, но я оставил ее, когда была в вашем возрасте, и тогда она была намного моложе и красивее». «Да, но она мне не мать. Мы любим друг друга, но не так, как вы думаете». «Вашей матери не нужна физическая любовь. Ей нужно внимание, чтобы кто-то был рядом с нею. Она мне очень дорога, и я всегда буду хорошо относиться с ней». «Договорились, Серджио», — более приветливо сказал Робин. Он решил, что составил неправильное мнение об этом юнце и больше на него не сердился. Как бы странно ни казалось, но Робин решил, что Китти повезло. «Расскажите мне о своей работе в Соединенных Штатах», — попросил Серджио. «Да ничего особенного рассказывать. Работаю в телевизионных новостях». «Вы не любите свою работу?» Робин пожал плечами. «Да нет, работа как работа. Но ваша мать оставит вам приличное состояние. Зачем же вам нужно так много работать, если это не представляет для вас особого интереса?» «Ну, не так уж много я и работаю, хотя, конечно, бывает. И потом, такие, как я, не живут на содержании своих любовниц или матерей». Робин следил за реакцией Серджио, но его намек не достиг цели. Выражение лица Серджио даже не изменилось». «Вы собираетесь работать в этих новостях всю жизнь?» Он задал этот вопрос с неподдельным интересом. «Конечно же нет. Когда-нибудь я уйду, чтобы написать свою книгу». Сержио просиял. «Я читаю целыми днями. Китти помогает мне завершить мое образование. Сейчас я читаю профиль истории уэлса Вы пишете в таком же стиле?» «Я пишу в своем стиле, что является единственным возможным, плох он или хорош. Мне кажется, вы должны оставить работу и поселиться с нами». Вы могли бы писать здесь, и мы все были бы совершенно счастливы. Робин улыбнулся. «Мой друг, я вышел из того возраста, чтобы спать в вашей комнате. О, но у вас будет отдельная комната, умоляю вас, Робин. сержу в последний раз, когда на меня так смотрели, мы ложились в постель на трое суток. Только тогда это была женщина. Так что прекратите. Вам это неприятно? Если вы хотите, чтобы я остался, прекратите». сержу вздохнул. «Я понимаю, но у мужчины, о котором можно только мечтать, я ничего не могу с его поделать. Но вы не беспокойтесь, он протянул ему руку. Пожмем друг другу руки и будем друзьями». «Сделка состоялась», — подумал Робин. Он поставил свой стакан и направился к лестнице. «Кстати, друг, где вы спите?» «В конце коридора, рядом с комнатой вашей матери. У нее слабое сердце, и я должен находиться поблизости, чтобы она могла позвать меня». «Спокойной ночи, Сержева. Вы победили». Робин засмеялся и стал подниматься по лестнице. «К счастью, вы единственны в своем роде, Сержио. Если бы таких, как вы, было много, все девицы остались бы без работы». В последующие дни кити с головой окунулась в подготовку к Рождеству. Каждый день он давала Робину и Сержио список поручений и посылала их, как детей, за покупками. Сержио водил машину и знал все недорогие лавки. Довольно часто они останавливались об обед в городе, ожидая, когда откроются магазины. Сержу засыпал Робина вопросами о Соединенных Штатах, но больше всего из его возраживал Голливуд. «В Риме так шикарно живут всего лишь 3-4 человека», — говорил он, — «а в Голливуде у каждого свой бассейн. Здесь у меня нет никакого шанса сняться в кино, а в Голливуде может все будет по-другому». «А вы умеете играть?» — спросил Робин. «А разве это обязательно, чтобы сниматься в кино?» «Ну, это не так просто, как вам кажется. Вы могли бы заняться изучением драматургии. Китти не стал бы возражать». Сержио пожал плечами. Это всего лишь мечта. Накануне Рождества Сержио подащил Робина к ювелиру на Виа Систина. Хозяин лавки, лысый толстяк, прямо как раздражал от возбуждения при виде Сержио. «Я хочу посмотреть зеркало», — холодно произнес сержу «Ну, конечно, вредно мальчишка. Я же вам сказал, оно выше, если хотите». Ювелир достал футляр и вынул оттуда очаровательное зеркальце флорентийской работы, которое сержу принялся с восхищением рассматривать. «Что это?» – спросил Робин. И был не по себе. Хозяин лавки с вожделением поджрал глазами Сержио, но тот оставался бесстрастным и неприступным. «Оно очень понравится кити объяснял Сержио. «Это зеркальце как раз для ее сумочки. Я пытался сэкономить, но сумел собрать только половину нужной суммы». Сержио вкратчивым голосом вмешал торговец. «Я же вам сказал, заплатите сколько сможете. Остальное – мой подарок». Сержио пропустил его словами мимо ушей. и вытащил из кармана несколько смятых банкнот. «Робин, мне нужно, в общем, 20 американских долларов. Мы могли бы сделать этот подарок Китти». Робин кивнул в знак согласия и протянул деньги продавцу. Потом прошелся по лавке, рассматривая выставленные драгоценности. сержу все время держался рядом. У него очень красивые вещи. Это настоящий коллекционер. Похоже, он коллекционирует не только драгоценности. Глаза сержу стали грустными. Он известен еще и тем, Что любит делать подарки молодым парням Робин залился смехом Сержио, судя по тому, как он на вас смотрел Он в ваших руках Потребуйте, чтобы он женился Я его не знал до тех пор, пока он не пришел сюда И не спросил о цене зеркала Он сказал, что подарит его мне Если я... А почему бы и нет сержу Он не намного старше кити Но мне пришлось бы с ним спать Ну и что? Я сплю только с человеком, который мне симпатичен Робин отошел на несколько шагов Этот парень делал из гомосексуализма нечто заслуживающее уважения. Сержио пошел за ним. Это правда, Робин. У меня было мало друзей и никого с тех пор, пока заболел мой последний друг. А когда же вы оставите Китти и ради очередного друга? Я никогда ее не оставлю. Мужчины, которых я мог бы полюбить, любят женщин. Я не хочу связываться с мужчиной только потому, что он гомосексуалист и предпочитаю оставаться с Китти. Оставайтесь с ней, Сержио. Я обещаю вам, что если Кити не станет, то позабочусь о том, чтобы вам платили пожизненную пенсию. Сержио пожал плечами. Деньги для меня еще не все. Он помолчал. Робин, сделайте мне рождественский подарок, чтобы у меня осталась память о вас. Они стояли у витрины, где были выставлены мужские часы с браслетами, украшенные бриллиантами. В глазах Робина появился отблеск недоверия. Ладно, приятель, что привлекает эти большие черные глаза? Вон там. Серджио подвел Робина к витрине, в которой были выставлены золотые браслеты. Мне всегда хотелось иметь такой. Робин сдержал улыбку. Эти браслеты стоили самое большое 18 долларов. Он сделал жесть рукой. Выбирайте. Молодой человек обрадовался, как ребенок, и выбрал самый дешевый браслет. Можно мне выгравить на нем свое имя. За это, правда, придется заплатить дополнительно. Робин улыбнулся. Ну что ж, назвался груздем, полезая в кузов. «Пишите все, что хотите». Серджио захлопал в ладоши. Пока он шумно объяснялся по-итальянски с хозяином лавки, Робин ходил от одной витрины к другой. Внезапное внимание привлекла пантера из черной эмали с зелеными глазами. Он сделал знак продавцу. «Сколько?» «4 тысячи». «Лир?» «Долларов». «За это?» Продавец положил брошь на кусок белого бархата. «Это самая красивая брошь, которую можно найти в Риме. Ей 300 лет». А этим изумрудам в глазах нет цены. Вам придется платить за нее пошлину. Это антикварная вещь. Робин стал внимательно рассматривать пантеру. Камешки в глаза были точно такого же цвета, как и у... Он отцвернулся, но быстро спохватившись попросил продавца завернуть ее. Он должен был сделать что-нибудь для Мэгги после той ночи. Робин заполнил чек и положил коробочку в карман. Робин еще никогда не так приятно не проводил рождество. В очаге потрескивал огонь. Ёлка украшена разноцветными лампочками, доставал до самого потолка. В полночь все достали свои подарки. Кити подарила Робину и Сергею бриллиантовые запонки, а Сергей преподнёс Робину золотой медальончик с изображением Святого Крестафора. Робин был тронут и смущён. «Это талисман», — объяснил Сергей: "Вы ведь столько путешествуете". Кити тоже очень обрадовалась подарку. На следующий день вилла заполнилась многочисленными гостями. Робин много выпил и остаток ночи провел в квартире красивой Югославки, муж которой был в Испании в командировке. Половину следующего дня они провели в постели, занимаясь любовью. Он возвратился в палаццо без сил, но довольный. Неделя пролетела быстро. Сержио отвез его в аэропорт. «Позвоните мне, если Китти будет плохо себя чувствовать», – настоятельно попросил Робин. «Заставьте ее обследоваться. Она не признается вам, что плохо себя чувствует, чтобы не показаться старухой. Но если у вас возникнут малейшие опасения...» «Вызывайте врача». «Можете на меня положиться, Робин». Они подходили к залу для вылетающих пассажиров. Багаж Робина был уже зарегистрирован. «Робин, вам, наверное, тоже нужно показаться врачу. Но я чувствую себя здоровым, как бык». «Нет, тут другое». Робин внезапно остановился. «Что вы имеете в виду?» «Вас что-то сильно беспокоит. Вы кричали во сне две ночи подряд. прошлой ночью я даже прибежал к вашу комнату». «И что же я кричал?» «Вы метались в кровати, цепляясь за подушкой и кричали». «Умоляю, не оставляй меня». «Слишком много водки», сказал Робин. Он пожал Серджио руку и пошел к самолету. Но он думал о его словах во время всего путешествия и даже тогда, когда показывал брошенный таможенник, где он вынужден был заплатить астрономическую пошлину. И он думал о том, возвращаясь домой в такси. Что-то странное было во всем этом. Даже в лучший период своих отношений с Амандой никогда он не дарил таких дорогих вещей. Может, его угнетало чувство вины, но 4000 долларов плюс пошлина Слишком дорогая цена за одну проведенную ночь. Ночь, которую он даже не мог вспомнить.